Глава десятая К деревеньке, где обосновался Резанный, Мун с Рыжиком вернулись уже в сумерках. На окраине было все так же мертво, словно и не гнездили здесь мужик с пропоротой щекой и его архаровцы. Впрочем, тишина оказалась иллюзией. Сперва мелькнули в стороне настороженные часовые, но, увидав помахавшего рукой Рыжика, успокоились. Даже подходить ближе не стали. А вскоре, уже шагая через бульян по центральной улочке, Монлайт услышал голоса, довольно громкие и эмоциональные. На базе Резанова явно что-то происходило. Может, пока они на кабана охотились, там всю группу Резанова перерезали? Хотя караульные-то остались. "Тормози", придержал Мун рыжека. Зачем? Искренне удивился тот. Слышишь? Слышу, канопат и растягся в мечтательной улыбке. О, жен. Это выбичаяся, веснушчатая Харевса сочетание со сладостными нотками в голосе и словом ужин, немного выбили ему на седла. Во всяком случае, чего на это сказать, он не нашёл. Традиция Объяснил рыжик, не заметив, кажется, замешательства. Обязательное трёхразовое питание на свежем воздухе по часам. То, То есть, не понял мун. Ну, Орезанный так решил, сказал парень. Навес видел? Вот три раза в сутки там собираются все, кто есть на базе, и кушают. Это мирное «Кушают» резануло по ушам. В последние годы он как-то все больше жрал да хавал, а в лучшем случае закусывал. А тут традиция, понимаешь ли? «Под открытым небом?» недоверчиво переспросил Мунлайт. «А кислотные осадки не пугают?» «Хм, зачем под открытым?» «Под навесом!» Резанный считает, что это укрепляет коллектив и полезно для здоровья. Угу. Амрачно подумал Мун. Полезнее не придумаешь. Посреди зоны три раза в день пикники устраивать. И коллектив явно сплочённый. Он прислушался к радостным воплям. Если бы не знал, что там кушают и ведут светские беседы, подумал бы, что назревает мордобой. Рыжик переминался с ноги на ногу. Торопиться не решался. Но душой уже явно был за столом под навесом. Монлайт неторопливо дёрнул травинку, зажевал кончик и кивнул. "А ладно, пошли кушать. А традиции накатить по 100 у вашего главаря нет?" Канопат и шутки не оценил, на Муна поглядел с укором. "Смешной. Ещё пару дней назад ты же считал его врагом". Ходил как мимо мебели и готов был морду расковать. А теперь болтает без умалку и на самую гнусную подначку только глазки тупит. Как же Резаный объяснил, что он не враг о свой, а к своим отношение иное. А выходит слово Резаного кое-что здесь значит. Раз его салабоны Готово, как по мановению волшебной палочки, отношение менять к вещам достаточно принципиальным. Голоса нарастали. Скорее из гудящего фона можно было уже вычленить отдельные реплики. Говорили про легендарных пасенков зоны и о том же и спорили. Мунлайт поморщился. Не иначе, резаный свою мегагруппировку молодняка набрал. Разговоры про хозяев зоны и прочие легенды обычная болезнь новичков. Большинство попадающих в зону поначалу грезят романтикой, тайнами и загадкой и себя мыслят первопроходцами подобно Колумбу. Зона рисуется местом романтическим, и сталкерство выглядит чистой романтикой, чем-то сродни детским играм в пиратов. Проходит время, Молодняк материт и понимает, что никакой романтики здесь нет. Есть рутина, будни. И если эти будни в отличие от каждодневных хождений в офис у какого-нибудь клерка куда опаснее для здоровья, это не значит, что они наполнены романтикой. Это как с парашютом прыгать. Романтично до первого раза. А там к романтике примешивается множество всяких но И либо ты уходишь, либо с этим, но примиряешься и начинаешь работать, либо остаешься восторженным идиотом. Последнее обычно недолго, романтики в экстремальных ситуациях долго не живут. С этой мыслью Мулайт вошел во двор, который еще днем был так же пуст, как и вся деревня. Рыжик, что все время шел плечо в плечо, выскочил на пару шагов вперед, напоминая охотничью собаку. Дурную, но хорошую, радостно бегущую, торопеть сообщить всем. Смотрите, кого я привёл. Под навесом их заприметили и попритихли. Мун шёл неторопливо, пожёвывая травинку и оценивая ситуацию. Правда, по внешнему виду предположить, что его вообще что-то волнует, кроме измусоленной травинки, было трудно. Внешне седой сталкер походил на человека, находящегося в полной гармонии с собой, и такие мелочи, как два десятка молодых вооруженных мужиков, его не волновали. Впрочем, если быть точным, под навесом сидело не два десятка человек, чуть меньше. Во главе стола с видом гуру восседал резанный. Из сей кодлы он был на десяток лет старше прочих и, похоже, в разы дольше топтал зону. Остальные бойцы, как мысленно окрестил их для себя Мун, порох у нихнуть уже успели, но от детских болезней ещё не избавились. Опасную тактику Резанэй выбрал. С одной стороны, молодняк, которого он подобрал у Кордона, притащил в зону и воспитал, а в рот заглядывать будет всю оставшуюся жизнь. И благодарность учителю который не дал вздохнуть в самом опасном начале пути, а останется до самой смерти. С другой стороны, этих желторотых ещё вымуштровать надо. А это время силы траты. Воспитывай их, корми, а потом по наивной дурости сунница такой молодой не обстрелены куда не надо. И поминай, как звали. И все затраты впустую. а куда не надо здесь на каждом шагу с третьей стороны если историю вспомнить на молодых дурных нам бразуры бросающихся много чего вытягивали стоп оборвал сам себя кто тут помнит историю и войны тут нет чего бы ни гундели зануды типа угрюмова Такая война в каждой подворотне идёт с мальчишеских лет. Наши против не наших. Наш двор, наш подъезд, наш район. И по нарастающей. Потом я здесь точку держу, а я этот район крышую. Мальчишки взрослеют, а игры и правила те же остаются. И здесь, в зоне, всё то же самое. А война — это из другой категории. Там правил нет, и романтическая дурь куда быстрее из головы вылетает. То ли дело здесь. Правила просты и понятны. Есть гуру, есть кучка молодняка, верящего в его непогрешимость. Осталось только свое место занять. Им он уверенно шагнул к голове стола. Привет. Махнул резаной рукой, словно был знаком с ним с незапамятных времён. Вместе девок портеби, когда остальные сидящие за столом в пелёнке мочились. Тот поглядел косо, будто покушались на его авторитет, но на конфликт перед не стал. Вот и всё. Щёлкнуло в голове. Все правила соблюдены. Игра сделана. Дальше пойдет предсказуемый размен. «Привет!» – с намеком на угрозу в голосе произнес Резанный. «Как успехи! Ужин отработал?» На неделю вперед! – небрежно кивнул Мун, сплюнул травинку и оглядел сидящих по правую и по левую руку от Резанного. «Ты вот этих четырех бойцов отряди на прогулку!» «Зачем?» «За трофеем!» «Мы с Рыжим вдвоем такую дуру не утащим при всем желании!» «А зачем тащить?» «Вообще-то шкуру с большого животного надо снимать сразу после отстрела!» Тон резаного приобрел занудно учительские нотки. «Мокрую шкуру сворачивают в рулон, прокладывают слоем сухого сена сантиметров в шесть, А это уже не очень тяжело тащить. Главное конвертом не складывать, а то на шкуре на месте залома проплешины остаются. Да мне пофигу. Честно дослушал до конца, ухмыльнулся Мун. Я не охотник. И договаривались мы, что я жеватинку валю, а не транспортирую. Так что отряди бойцов. И пусть они тушку хоть тащат. Хоть свежуют и сеном прокладывают. Четверо парней, что сидели к резаному ближе других, на Муна глядели недобро. Один осторожно погасился на сидящего во главе стола. Главарь незаметно кивнул. Впрочем, от Мунлайта этот жест не ускользнул. Парни, как по команде, поднялись с насиженных мест. Мун, не дожидаясь приглашения, подсел к резаному и шлепнул ладонью по скамейке. приглашая рыжика присаживаться. Канопатей оглядел всех участников представления. Симпатии у рыжика уже сложились, а вот как вести себя исходя из этих симпатий, он ещё не придумал. Поэтому только переводил взгляд с Мунбаита на Резанова, с Резанова на собратьев по группировке и снова по кругу. Пауза затягивалась, и рыжику пришлось принять решение. Скрепя сердце, он опустился на лавку рядом с муном. Но как-то воровато из самого краешка. Дескать, я не против вас и не против него, я со всеми. От выхода налево, удовлетворённо принялся распоряжаться мун. Дальше по дорожке с километр, сбоку от дороги дерево. Под деревом кабан. Он поглядел на резаного и ядовито добавил: шкурка непопорченная Молоччики смотрели хмуро. Бежать за кабаном не торопились. Мун ждал. "Идите", велел Резаный. И они пошли, молча, неохотно, но покорно. "Слушаются", отметил Мун. "Даже если не согласны, прикословить старшему не станут". А он для них и в самом деле старший. Может, не отец родной, но старший, которого уважают, Слушаются и с которым не спорят. Никогда. Метров через семьсот сорок по дороге справа у самой обочины Птичья карусель, не оборачиваясь, бросил Мон. Шаги уходящих замерли за спиной. Резанный уставился на Рыжика. Тот потупился. Не знаю, я не видел. Монлайт подтянул пустую миску и подцеплял в неё вареные картофельные из обшарпанной и полированной кастрюли с закопченным днищем. На окружающих не смотрел, но почувствовал взгляд, говоря уже на себе. Если хотите, можете проверить, не отрываясь от своего занятия, сказал он. Балти кинуть или кого помассивнее, чтоб зрелищнее получилось. Только тогда пятого с собой возьмите. Зачем? Не сдержался кто-то из стоявших за спиной. Втроём кабана не дотащите. А соломы набивать, конечно, это хорошо. Только соломы я там не видел. охотно поделился мун. А живым из птичей карусели ещё никто на моей памяти не выбирался. Ну, Если решите двоих туда кинуть, тогда в шестером идите. Хорош, оборвал поток из дёва крезаный. Кир слышал, чего Мун сказал. Зафиксируй и ступайте. Рыжик немного осмелел, чувствуя, что гроза прошла мимо. Уселся поудобнее и принялся за ужин. Мун наворачивал картошку с рыбными консервами в импортных плоских жестянках. Этими консервами был щедро уставлен весь стол. Приятного аппетита, задумчиво прокомментировал Рязанов. Хм. Спасибо. Откуда такая роскошь? Монлайт кивнул на импортную рыбу. А это мы аоновцам на милгие артефакты меняем, объяснил подошедший доктор седым ёжиком. За столом сидело дюжина человек. вместе с срезанным чёртова дюжина до четверо ушли 17 дары Жексей Бали там 19 плюс мистический фрес которого он ещё не видел плюс Наталья с ребёнком но это уже скорее балласт разве что пожрать есть кому сготовить кстати этих двоих за столом не было ладно и того Два десятка человек, вся группировка. Не густо. Хотя, кто его знает, сколько еще резановских парней по зоне топчется. Но в любом случае из двадцати человек постарше будут только Айболит да сам Резаный. Остальные – молодняк. Гуру! – ухмыльнулся про себя Мун. Молодняк на другом краю стола продолжил беседу. Но уже не так яростно, как прежде. На этот раз героем стал Юра Семецкий. Кто-то помянул, другой поддержал, третий не согласился и покатилось. Разговор из тихой беседы снова перерастал в дикий сыр-бор. Мнения разделились. Часть резановских пацанов считала, что Семецкий – великий фальсификатор и на самом деле не умирает. Другая половина вопила, что симецкий ежедневно умирает, чтобы возродиться снова. Эдаки зональный Феникс. На скептический вопрос, каким же образом он стал бессмертным, приверженцы теории бессмертия симецкого значительно пожали плечами, детской то одной зони видама. После общения с неведомой аномалией, Мун готов был поверить, что Юрий Михайлович и впрям каким-то странным образом стал бессмертным. Хотя он для этих солобунов, Юрий Михайлович. А для него? А я бы хотел убить Семецкого, яростный вопль рыжика оторвал от вялых мыслей. Монлайт поглядел на канапатова парня. Тот смотрелся весь мажевописно. Волосы растрепались, глаза горели светлым безумием. А на лице было такое выражение, что становилось ясно, Да ему волю убил бы. И не только Семецкого. Угу. <соединяя> да как ты задохнулся от негодования поренёк с той стороны стола. Это же живая легенда. А вот я бы и посмотрел, живая она или мёртвая, и способна ли эта легенда оживать, горичился рыжик. Молод ты ещё. «Семецкого убивать», — ухмыльнулся Мун Рыжему. «А, ты сам...» — чуть сбавил обороты Рыжик. «Неужели не хотел бы его убить?» Мун Лайт пожал плечами. «Когда я последний раз его видел, у меня такого желания не возникло». «Ты знаешь Семецкого?» Впервые за все время вступил в разговор Резанный. «Молодняк попритих». На Муна смотрели со смесью недоверия и уважения. Вот же черт дернул за язык. Легендарного Юру он близко не знал, но пару раз пересекались. Более того, в зону они ехали вместе, из Москвы одним поездом. Так и познакомились, хоть никто и не обмолвился о том, куда едет. Встречал он Семецкого и после, уже в зоне. Правда, это было до того, как он намылился к четвертому энергоблоку и пропал без вести на полгода. Больше Мун с Юрой не встречался. Сперва услышал, что вроде бы как погиб, и даже расстроился. Потом стали долетать отголоски сплетен. Говорили, что Семецкий жив, потом, что мертв. А потом понеслись байки о том, что Юра живым и мертвым, Бывает по 7 раз на неделе и запросто переходит из одного состояния в другое и обратно. Семецкого бессмертного Мунлайт уже не знал. Встречались пару раз. Было дело. Небрежно отмахнулся он. Расскажи, запросил парень, что сидел напротив рыжика. Да чего рассказывать? Пожал плечами Мун, припоминая вагон поезда и водку. чередующийся с пивом под ниторопливый разговор. Нормальный мужик. Во всяком случае, был нормальный, пока не стал частью зоны. Монлайт припомнил тяжёлое утреннее похмелье в поезде у украинских таможенников, требующих заполнить какую-то анкету, и Юру Семецкого, старательно вписывающего в графу гражданство Михайлович. Помнится, таможенник выпучился как рак, пытаясь понять, где сие находится. Да. Семицкий был хорошим человеком и нормальным мужиком. А теперь кто или что он такое, страшно даже представить. Монлейт с удивлением понял, что он не хочет не только убивать Юру, но и встречаться с ним теперь не хочет. Страшно с таким встречаться. Мелюзга этого не поймет. Да и сам бы он не понял еще неделю назад, когда волосы его были темными, а по зоне не разгуливала его прозрачная копия. Мунлайт молча поднялся из-за стола и пошел прочь. «Гонит он!» — донесся из-за спины тихий голос. «Не знает он Семецкого!» «Цыц!» — одернул резаный. Он не повернулся. Не было желания ни спорить, ни злить. Хотя была б его воля, заткнул бы он сопляка, который усомнился в его словах. Да так заткнул, что тот больше никогда бы рот без дела не открыл. Но куража не было, только апатия. Дверь привычно скрипнула. Монлайт вошёл в полумрак своей временной обители, которая до сегодняшнего дня была тюрьмой, а теперь, вероятно, переменила статус на гостиничный. Снейк полулежал на койке, рядом с ним сидел Наталин мальчишка. Он устроился на самом краешке, но койка была высока, и ноги мальчика всё равно не доставали до пола. Паренёк смотрел на бородатого практически с сыновьей нежностью. Змей держал в руках замурзанный журнал Огонёк, не весть какого года выпуска. Некогда глянцевые страницы скукожились, но текст по всей вероятности остался читаемым. И Снейк читал, а Егор, закусив губу, слушал журналистские посылы из советского прошлого. На ващещегому на оба поглядели без особого энтузиазма. Изба читальня. Озвучил собственное наблюдение седой и завалился на койку. «Дядя змей, я пойду», – тихо прошептал мальчонка и сполз на пол. Снэйк потрепал мальчишку по волосам и подмигнул. «Завтра заходи, еще почитаем». Егор кивнул и выскочил на улицу. Скрипнуло, тихо хлопнуло дверь о косяк. «Я оформил нам полный пансион на неделю». поделился Мунлайт. Бородатень не отреагировал, словно слушался во что-то неслышамое ему. Хороший мальчишка, произнёс он наконец. Мальчишка хороший, согласился Мунлайт. Мать у него дура нашла место. Обстоятельства. Пожал плечами Сник. Обстоятельства, подумалась вдруг. Нет таких обстоятельств, которые заставляют рожать детей в зоне отчуждения. Нет таких обстоятельств, которые заставляют ехать в зону отчуждения с детьми. А если даже и есть, то нет таких обстоятельств, которые помешают оттуда вернуться к нормальной жизни. Мальчишке жить как-то дальше надо, мрачно заметил муж. Со Снэйком мог позволить себе быть настоящим, без сальностей и колкостей. А что здесь из него может вырасти? Бомж Иваныч вроде нас с тобой, да еще и неграмотный. — У нас полстраны неграмотные бомжи Иванычи, — заспорил Бородатый. — Если ты не знал, то за МКАДом есть жизнь, и она сильно отличается от столичной. — Хм. И если ты не знал, то я знал. В тон емута звался Moonlight. Вот только про бомжи Иванычич не надо. Всё по-разному. Всё по-разному. Кивнул Snake. Только люди, они везде живут. А жизнь она не одна стрельба по монстрам и сбор артефактов. Дети это тоже жизнь. и женщины. «Хм, достал ты меня со своими самками человеков!» — отмахнулся Мун, возвращаясь к своей обычной манере. Снэйк насупился, но виду не подал. «Ты понравился!» — прогудел надутый. «Сомневаюсь!» «Она про тебя говорила!» «О, как!» «И чего говорила?» Что я хам и шутки у меня дурацкие. Что видать, не так уж у тебя и в жизни весело, но сил хватает отшучиваться. Можешь ей передать, что клоунов из себя корчит чаще от слабости, чем от силы. Не буду ей ничего передавать. Нашёл себе передасту. Сам скажи. Серьёзно тебе говорю. Ты ей нравишься? И что? начал злиться Мун. Мне теперь по этому поводу броситься к ней с распростёртыми объятиями и завалиться в ближайшем сарае на груду мусора за неимением синовала? Я с перматоксикозом не страдаю. И при виде человека в юбке у меня, знаешь ли, возникают и другие мысли помимо желания задрать эту юбку. Причём здесь твои желания? А чьи? Её Так не всех, кому ты понравился, надо трахать. Ах, депт хаоса. Совсем расстроился Снейк. Я ж не об этом. А о том вообще молчи, разозлился Вдругмун. Это ты можешь баб любить и с детьми чужими нянчиться за неимением своих. А ты, серьёзно посмотрел Снейк. У тебя глаза добрые. Не слыша, продолжал Мунлайт. «А у тебя?» «Ты ж хороший мужик!» «Для тебя!» Огрызнулся Мун. «Потому что ты свой! Может, еще десяток человек наберется, для которых я хороший!» «Ты меня лечить вздумал?» «Еще один супер-радж на мою седую голову!» «Слушай!» «Отвали!» Резко отрубил Мунлайт. «Смени тему!» Говори о чём хочешь, только вот этими вашими интеллигентными компаниями меня доканывать не надо. Снейк насупился и похтел в бороду, но продолжать не стал. Монлайт лежал на койке и смотрел в изгнивший потолок. Та часть крыши, что была ближе к двери, обветшала уже до полупрозрачного состояния. Здесь, над головой, крыша была Видимо, кусок ее настелили заново, но балки и обрешетка выглядели настолько паршиво, что навевали мысли о неминуемом падении потолка на голову. «Лучше на них вовсе не смотреть», — решил Мун и повернулся к бородатому приятелю. Тот лежал с задумчивым видом и созерцал что-то внутри себя. Бородища отросла сильнее обычного и топорщилась непокорной лопатой. Викинг на привале. Снейк почувствовал на себе взгляд, едва заметно вздрогнул и посмотрел на Седова. "Я ухожу", сказал с какой-то философской обречённостью. Прямо сейчас охмельнулся Мун. Бородатый подначки не заметил, а если и заметил, то внимания не обратил, только головой покачал. "Не сейчас и не отсюда. Вообще" Только на ноги встану и ухожу. Я вот пока здесь валялся, все думал. Ведь если б ты меня не нашел, я бы там и кончился в том тумане. Не сразу, но шансов-то не было. Мун прикинул расклад. Да, пожалуй. С простреленной ногой да соснейковым весом далеко не уползёшь. Помощи ждать нет откуда. Костёр не развести, пожрать и то с трудом. А в тумане не на курорте, даже не на базе долго или в деревне у Резанова. Там, если верить Снейку, кто-то уже шастал. Ведь расстрелял же он в кого-то половину обуимы. В общем, По всему выходит, шансы у Снейка были либо помереть от голода и холода, либо стать для какой-нибудь дряни с запасом харчей на неделю. Но я думаю, это шанс, продолжал бородатый. То есть кто-то мне дал возможность почти умереть, вернуться с того света, остановиться и подумать: кто я? Что я? Зачем? «Хм, ты здесь каждый день имеешь шанс пулю в голову словить в Furtmoon Moonlight. А если прикинуть, сколько раз ты мог умереть, шансы считать умеешь? Это другое, не согласился Snake. То обычный риск, каждодневный, будничный. А здесь всё Черта рубеж. Дальше либо понять что-то надо, либо отмахнуться и сдохнуть. А я не люблю раскидываться. Так что я ухожу. Хм, нет. Ты бежишь сбежать из зоны. Был бы я поталантливей, я бы кинулся таким названием снял. Шутка вышла не смешной. Мун зажмурился и запустил пятерню в седые волосы. Пальцы судорожно стиснулись, грозя вырвать хороший клок белоснежной шерсти. Понять что-то или отмахнуться. И это Снейку, которого он вытащил. А его самого кто вытащил? Господь Бог? Провидение? Зона? Где он был и из какого света он вернулся? И если Снейк о таких вещах задумывается, всего-то пулю в бедро словив, то уж ему-то точно глупо отмахиваться. Надо остановиться, подумать и понять, хотя бы кто и для чего оставил ему жизнь. Если больше даже не понимать, о нём задумываться страшно. Хорошо. Уйдём вместе, коротко бросил Мон. Только одно условие. Какое? Выпучился Снейк, явно не ожидавший такого поворота. Прежде чем уходить, возьмём заказ. Один, но серьёзный. Уходить без денег я не согласен. Надоело быть бомжом, Иванович. И Moonlight растёкся в хитрай мыбе.